Глава двенадцатая. Пушечный двор. У московских придворных было в обычае собираться по утрам у царского дворца. Потолкавшись на площади часа полтора-два и вдоволь посплетничев, дворяне расходились за исключением тех, кого выкликали царские спальники. В один из июньских дней 1548 года Федора Ордынцева вызвали к царю. Стольник вошел в палату с душевным трепетом. Восемнадцатилетний Иван сидел в кресле. Царь был одет роскошно. Его голову покрывала черная бархатная скуфейка, расшитая крупным жемчугом. На царе была длинная почти до пят малиновая фересь с рукавами до полу, перехваченная кованным золотым поясом. Холодные глаза царя Смотрели спокойно и властно из-под черных, почти сросшихся бровей. Тонкий, с нервными, подвижными ноздрями нос сбоку походил на орлиный клюв. От углов тонких, плотно сжатых, бескровных губ шли две глубокие складки. Жесткое это было недоброе лицо, и чувствовалось в нем сознание огромного могущества, недоверия и презрения к людям. Но вдруг царь улыбнулся, глядя на смущенную фигуру молодого стольника, и черты его лица смягчились, подобрели. «Подойди поближе, Федор», — приказал царь. «Слушай мою речь. Будет она о важных делах». Федор подошел, потупив голову. «Знаю я тебя давно», — продолжал царь. «Знаю и твое прилежание к книжному учению» и, думается, мне понапрасно толчешься ты по утрам у моего дворца. На то много есть других охотников. Надо тебе настоящее дело дать, и дело такое я нашел. Наша неудача военная меня, хотя и огорчила весьма, но отнюдь не отвратила от мысли исконную русскую землю, захваченную безбожными казанцами, под нашу высокую руку вернуть. Иван углубился в воспоминания о своем первом неудачном походе на Казань. Воспоминания эти были тяжелы для его самолюбия. Царь выехал во Владимир в декабре 1547 года. Вслед за ним отправилось войско, повезли пушки. Время для похода оказалось в высшей степени неблагоприятным. Зима стояла небывало теплой, шли дожди. Дороги раскисли и обратились в болото. Переправлять орудия через реки приходилось с великим трудом. Только в январе 1548 года артиллерия прибыла во Владимир. Ценой огромных усилий русское войско добралось до Нижнего Новгорода, и там выжидало наступление холодов. Первые морозы вселили в царя и его полководцев Надежду, Лед на Волге, казалось, укрепился. Войско двинулось в поход из Нижнего Новгорода в феврале. Но снова начались оттепели, лед сделался рыхлым. Пушки проваливались, увлекая за собой лошадей и людей. Три дня простоял Иван Васильевич на острове Руботка посреди вздувшейся реки. Поверх льда шла вода, скрывая многочисленные промоины. Казалось, сама природа преграждала русским путь к Казани. Иван гневно проклинал судьбу. Но держать большое войско на пустынном острове было невозможно. Царь возвратился в Москву, отправив под Казань отряд под командованием воевода Дмитрия Бельского и бывшего казанского хана Шиколея, теперь вассального правителя Касимовских татар. Бельский и шикалей. Разбили рать хана Сафагирея на подгородном Арском поле и прогнали ее в город, но ворваться в Казань не решились. Неизвестно было, как посмотрит на это Нагайский князь. Сильная Нагайская орда, ударив русским в спину, могла уничтожить московское воинство. И русские казанцы хорошо понимали, что неудачный поход Ивана IV — только один из эпизодов многолетней борьбы. Казанский хан Сафагирей не хотел жить в мире с Москвой. Немало походов совершил он на пограничные русские земли, докатывался даже до Мурома. Разбитый отступал вспять, но не унимался. Теперь, когда малолетство Ивана кончилось, наступила пора покончить хотя бы с восточными последышами Золотой Орды. После долгой задумчивости царь заговорил снова. Для нового похода надо нам все отрасли воинские крепить. И первую же из них — пушечный наряд. Вот и надумал я, Федор, отдать под твое ведение пушечный двор. Сидит там окольничий Мусин Пушкин. Недоволен я им. Распустил людей, сам литейное дело не знает и учить не хочет. И старый, ленив и бестолков. — Дозволь, государь, слово молвить, — робко заметил Ордынцев. — Завистники на меня подымутся. Рот мой незнатен, и заслуги за мной никакой нет. — Насчет заслуг это ты мне предоставь знать, — обрезал Федора царь, и холодные глаза его загорелись гневом. — Будешь хорошо работать, направишь пушечное литье, вот тебе и заслуга, и за нее я тебя превозвышу. Хватит ставить на высокие должности родовитых бездельников. от Оттого и все наши неустройства. Но смотри у меня, Федор, литье изучи досконально. Сам до всего доходи, чтобы тебя работники за нос не водили, как Мусина Пушкина. — Работы я не боюсь, государь, — дрожащим голосом ответил Ордынцев. — Сколько у меня силы есть, всю положу на дело. — А силы у тебя, Григорьевич, много! — уже мягче промолвил царь, любуясь могучей фигурой молодого стольника. — Вон тебе плечи-то, Господь, дал. Касая сажень, любую пушку на себе перенесешь. — А и перенесу, коли понадобится, — весело ответил Федор. Артиллерия — один из важнейших родов войск появилась в Европе в начале XIV века. И уже во второй половине этого века пушки были на Руси. Летописцы рассказывают об арматах великого князя Дмитрия Донского, а он правил Москвой с 1359 по 1389 год. Русские люди, искусные на всякое мастерство, быстро выучились пушечному делу. Ковать и отливать пушки, стрелять из них. Русская артиллерийская техника не только не уступала западной европейской, но зачастую превосходила ее. Во время войны и осад московские пушкари стреляли дальше и мечче, чем пушкари противника. Пушечным делом заведовал оружничий один из видных чинов дворцовой администрации а производство артиллерии и всякого огнестрельного оружия сосредоточивалось на московском пушечном дворе. Пушечный двор, обнесенный чистоколом, широко раскинулся по берегу Неглинки реки. Рядом с ним располагались Кузнецкое и Оружейные Слободы. Москва снабжала города и пограничные острожки пушками и пищалями, а зелье — порох. Они готовили сами. Производство черного или дымного пороха из серы, селитра и угля являлось делом несложным. Перед походом объявлялось, сколько зелья должен сдать в казну боярский, дворянский, поповский двор. А кто отговаривается, что зелье добыть не может, к тем посылать ямчужных мастеров показать, как зелье варят. Федор Григорьевич, подъехав к воротам пушечного двора, оставил лошадь на попечение привратника и прошел внутрь. Ему долго пришлось бродить по обширному двору, где были разбросаны литейные цехи, сарайчики для готовых пушек и ядер, поленницы дров, кучи угля, руды. Едкий дым носился в воздухе, щекоча нос и горло. Полуголые люди Спускали по желобам расплавленный металл в ямы, где были установлены формы. «Да, тут работать надо», — подумал стольник. «Порядок у них, как у нерадивой хозяйки в избе». На вопрос Ордынцева, где найти старшего мастера, его посылали то в одну, то в другую сторону. Наконец он заметил двоих склонившихся над пушкой, положенные на деревянные козлы. Один, хорошо одетый, обмерял пушку аршином, заглядывал в жерло, заставляя второго повертывать ствол. Тут добьюсь толку. Ордынцев с любопытством наблюдал издали. Мастер выпрямился, поднял трость. — Какова у тебя пушка отлилась? — Какова? — Венюсь, батюшка, прости, без попутал. Ты мне на беса не сваливай. Трость заходила по спине виновного. — Каюсь, не досмотрел, то-то! Перелить! За угарда за дрова пеню внесешь, Трел ты на, И получишь за нерадение двадцать плетей. Летейщик упал в ноги. — Батюшка, сбавь по силе возможности! — Ну! — грозно подтвердил свой приказ мастер и ушел. Наказанный бросил вслед ему. Старый Хрейч, как громом ошарашил! Поправил прожженный кожаный передник, сердито ткнул пушку ногой. Чертова скотинка! Хозяина подвела! Откуда-то вывернулся другой литейщик, тоже в кожаном фартуке, с таким же зеленовато-бледным лицом, усыпанным черными точками. Как от тебя, Гаврюха, угораздило! Гаврюха погладил опаленную бородку. Сам не знаю, то ли меди не хватило. а вот и заработал. Ничто. У нашего брата спина дубленая. К пушкарям подошел Ордынцев. Где мастер Мартын Туровец? Он ходит. Лицов проверяет. — А ты кто ж такой будешь? Меня царь поставил вашим главным начальником. — Вон, а! — К нам главные начальники с роду не заглядывали. альты ты другого складу? Я другого складу и есть, — улыбнулся Федор Григорьевич и пошел к мастеру. мартин Туровец, родом с Украины, был одним из лучших знатоков пушечного дела. Летейщики боялись Туровца, но уважали за то, что без вины не наказывал посулов и поминков, из подчиненных не выколачивал, как другие мастера. Старший мастер-туровец ходил с тонкой железной тростью. Ей он наказывал виновных на месте преступления. Ребята выкрали трость. Туровец в тот же день приказал выковать новую, потолще. Стянули и эту. Мартын опять промолчал и обзавелся тростью еще более увесистой. Старика не перехитришь, решили лицы и подбросили первую украденную трость. Мартын ухмыльнулся, принял трость. Тем дело и кончилось. Федор Григорьевич подал Туровцу царский указ. Пока мастер читал, Ордынцев рассматривал его. «Украинец был, низкоросл, плотен». Румяные щеки, живые серые глаза под кустистыми бровями. Щеки и подбородок мастер брил по украинскому обычаю, зато носил густые казацкие усы. — Рад я, Федор Григорьевич, что убирают от нас Мусина Пушкина. От него толку было, как вот от этой болванки. Мастер ткнул ногой медную чушку. — И позвольте мне, старику, сказать тебе прямое слово. «Коли ты сюда будешь заглядывать раз в год по обещанию, то и у тебя дело не пойдет». «Я не затем сюда послан, чтобы только государево жалование получать», — заверил мастера молодой стольник. «Ну, тогда добро пожаловать», — широко улыбнулся Туровец. Орденцев горячо принялся за дело. Работа вдали от грозного царского взгляда Вдали от дворцовых хитростей и сплетен увлекала Федора Григорьевича. На свои силы и способности он надеялся, и не напрасно. Он с головой ушел в работу. В скромном кафтане и высоких кожаных сапогах он с утра до вечера ходил по пушечному двору, беседовал с мастерами и рабочими, старательно изучал премудрости литейного дела. Нередко можно было видеть, как Ордынцев тащил вместе с работниками тяжелую пушку. «Вот это боярин так боярин!» — восхищались летейщики. «Такой наладит дело по-настоящему!» Работники полюбили Ордынцева. Хотя он был строг, с первых же дней потребовал навести порядок на пушечном дворе. Но нельзя было обижаться за строгость на человека, который сам работал, не покладая рук, и совсем не считаясь со своим высоким положением. дом Ордынцев читал латинские книги по литейному делу, закупленные по его просьбе посольскими дьяками за границей. Результаты упорной работы сказались скоро. После наблюдений над выплавкой меди из руды и долгих размышлений Федор Григорьевич завел разговор со старыми литейщиками. Худо лицы работаем? — А что тебе у нас не показалось? — обиделся Гаврюха-корень. — Грязно. Руды много попусту изводим, угар большой. Не нами заведено, отцы и деды так поставили. Не все же по дедовскому разумению жить. Надо и своим разумом раскидывать. Ордынцев сделал чертеж новой печи посоветовался с Мартыном и другими мастерами. Для опыта переложили одну печь. Вышло хорошо. Стали перекладывать и другие печи. Деятельность Ордынцева на пушечном дворе не укрылась от внимания Иоанна Васильевича, и царь был доволен, что его любимец оправдал возлагавшиеся на него надежды. Голован стал известным на Москве мастером не раз предлагали ему в артелях место старосты но андрей отказывался подобный никите булату не связываясь с мелкими хозяйственными хлопотами голован мог руководить сразу двумя стройками отдавая одно и утреннее время а другое вечернее голован и аким грусть жили очень скромно большую часть своего заработка зодчи откладывал на выкуп наставника По вечерам в домик Андрея часто заглядывали старший дворецкий и тиун Ордынцева. Тишка Верховой, напротив, старался встречаться с молодым мастером как можно реже. Судя по себе, он ожидал от Андрея всяких неприятностей и вроде доноса о воровских делах его тихона во время московского мятежа. И угораздило его нелегкое поселиться на нашем дворе. — злобно думал Тишка. — Нечто поджечь? А какой прок? Еще попадешься. А он все равно новый дом поставит. Что ему, строителю? А у Тиуна были две дочери на выдании, И он мечтал породниться с Голованом, завидным женихом. Тиун и старший дворецкий любили слушать рассказы Андрея о том, как он ходил по Руси с Никитой Булатом. Об одном лишь умалчивал голова как он попал в кабалу к князю Оболенскому и как оттуда сбежал. Андрей опасался недаром, если бы его признания дошли до Мурдыша, княжеский Тиун обязательно поднял бы кляузное дело, и много пришлось бы Головану потратить сил и денег, чтобы оправдаться перед дьяками, жадными до взяток. В один из вечеров зашел разговор о том, как славится Псков мастерами-строителями, и о том, что немало искусных псковских мастеров ходит по Руси. — Да небось Ильин многих встречал, как по свету ухаживал, — спросил Дворецкий. — Встречал я многих, — ответил Голован. — Да вот дивное дело, земляка своего, постника Яковлева, ни разу не довелось встретить. И скажи, как на грех всегда получалось. Из Твери мы ушли, а он туда через неделю явился с учителем своим Бармой. Я о том спустя время сведал. В Ярославль подрядились церковь строить, а Барма с постником за месяц до нас кончили крепостные башни переделывать. Прям как неведомые силы нас разводит А работа их я видел. Хорошо работает. «Постник с Бармой! Вот у кого поучиться бы!» Голован не знал, что его желание поработать с постником и Бармой исполнится через несколько лет. В 1549 году у Андрея скопилось 50 рублей. Этого было достаточно для выкупа Булата. Бедствия русских полоняников породили небезвыгодный промысел выкупать рабов из казанской и крымской неволи. Люди, которые этим занимались, имели охранные грамоты от обеих сторон. Собрав на Руси деньги у родней невольников, посредники являлись в Казань или Крым, уплачивали условленные и везли освобожденный Есырь, на который уже не нападали татарские разбойники. За страх и за хлопоты посредники брали немалую мзду. С одним из таких посредников, Касимовским татарином Хусаином Бекташевым, часто наезжавшим на Москву, свел знакомство Голован. Он просил Хусаина разузнать, у кого в плену Булат, какой за него просят выкуп. К великому разочарованию Андрея пронырливый татарин не мог разыскать след Булата. «Не горюй, бачка!» — утешал его татарин. Может, не пропал, жив. У них есть такой человек. Свой полон скрыл, не хотел продавать. Ему, может, он больше пользы давал, Может, добрый слуга. А может, твой старик далеко продавал Крым, Кавказ, Туреччина. Тогда плохое дело. Не горюй, бачка, другой раз поехал, хорошо узнавал. Но и новые поездки Бекташева Не принесли утешительных известий. Булат был слишком надежно укрыт за высокими стенами кулшерифового дворца.